Прежде, еще до рождения Шелемара и Буньи, существовали селения актеров и селения, славящиеся поварским искусством. Но времена изменились. Жители Пачхигама, для которых наследственной профессией было разыгрывание особого вида представлений, именуемых Пхант-Патхер, то есть история о героях, выдуманных и настоящих, до сих пор оставались в долине непревзойденными мастерами в своей профессии. Однако гениальный Абдулла, тогда еще молодой, в полном рассвете силы таланта, убедил их овладеть еще и поварским делом. В долине во время праздничных торжеств людям непременно хотелось увидеть и услышать что-нибудь нравоучительное и страшное, отчего сердце уходило в пятки. Однако для этих же торжеств всегда требовались опытные повара, мастера Вазваана. Иначе говоря, угощение из 36 блюд минимум Благодаря стараниям и усилиям Абдулы Жители пачки Гамма впервые в истории края добились того Что могли обслуживать торжества целиком и полностью Предоставляя пищу как духовную, так и телесную Таким образом, им уже не приходилось делиться выручкой с кем-то еще Все оставалось у них Конечно, были и еще деревни, где специализировались на пиршествах из 36 перемен. Одна из них, самая известная, Ширмал, находилась всего в полутора милях дальше по дороге. Однако, как не приминул заметить Абдулла, изучать рецепты куда легче, нежели держать в напряжении тысячи зрителей. На пути радикальной перестройки жизни односельчан Абдулла столкнулся с оппозицией в лице собственной дрожайшей половины. Фердаус бегум заявила, что его идиотский план грозит деревне полным разорением. — Только представь, сколько всего нам придется закупить — медные котлы, жаровни, переносные печки. И это лишь для начала, — возопила Фердаус. — А еще прибавь сюда труды по изучению рецептов и освоению их. ты можешь мне объяснить хотя бы теоретически загрохотал в ответ Абдулла холодным весенним днем он давно позабыл о том что обычная жизнь не сцена и тут кричать не обязательно почему актер не в состоянии прожарить специи и приготовить рис по настоящему а не в виде вязкой каши это все одно что спрашивать почему журавли сарасы не летают вниз головой язвительно проговорила оскорбленная в лучших чувствах Фердоус. Однако ее протестующий голос никем услышан не был, и когда новая стратегия стала приносить ощутимые плоды, кулинары Шермала позаимствовали у пачхигамцев сценарный план и попытались последовать их примеру — сопроводить приготовление еды представлением. Однако спектакль любителей провалился с треском, и тогда... Однажды ночью между соперничающими деревнями развернулись военные действия. Шермальцы предприняли ночной рейд на Пачхигам с намерением похитить большие котлы и порушить все переносные глиняные печи, в которых пачхигамцы научились готовить самые изысканные кашмирские блюда — раушан-джош, и кхуштабу. Но мужчины Пачхигама встали стеной — и шермальцы вынуждены были удалиться со стенаниями по поводу разбитых голов. После горшечной войны все молчаливо признали, что пальма актерского и кулинарного первенства принадлежит Пачхигаму, и смирились с тем, что к их услугам прибегали лишь тогда, когда пачхигамские сказители и повара были уже заняты. Горшечная война ужаснула пачхигамцев, хотя победа осталась за ними. Они всегда считали жителей Шермала людьми более чем сомнительного сорта. Однако то, что это возмутительное нарушение мира, это столкновение кашмирцев с кашмирцами, могло произойти из-за столь низменных чувств, как зависть, алчность и злость, было выше их понимания. Подруга Фердуус по имени Назря Баддаур, древняя как земля прорицательница из племени гуджаров, впала в несвойственную ей глубокую печаль. Ее предсказания всегда отличались неизменным оптимизмом. Несмотря на влажную духоту от спаривавшейся живности, которую старуха держала в том же помещении, где обитала сама, люди частенько заглядывали в ее лесное жилье с замшелой крышей, потому что она всем предсказывала богатство, долгую жизнь и успех в делах. Однако после горшечной распри и ее оптимизм резко пошел на убыль. «Обвал всегда начинается с маленького камешка», мрачно изрекла она, шамкая беззубым ртом, и вскоре после этого загородила вход деревянной решеткой и прекратила вещать. Имя Назри что означало «сгинь, недобрый глаз», она взяла из старинных сказаний. Так звали прекрасную принцессу, возлюбленную принца Хатима Тай. Она прославилась тем, что избавляла от проклятия одним своим прикосновением. Некоторым наиболее доверчивым сельчанам старух сумела внушить, что на самом деле именно она и есть та самая принцесса, благодаря своему чудесному дару сумевшей избежать когтей смерти. «Если людям от этого светлее жить», — говорила она Фердеус, — то пускай хоть царица Савская меня считает. Честно говоря, Назри Баддаур мало походила на царицу какого бы то ни было царства. В кое-как на хлобучном тюрбане, с одиноко торчащим золотым зубом, она больше напоминала пирата, заброшенного судьбой на необитаемый остров. По ее словам, в молодые годы она была щедро одарена Всевышним, У нее были чудные, с бронзовым отливом волосы, белые, как горный снег, зубы и голубой левый глаз. Правда, удостовериться в правдивости ее описаний не представлялось возможным, потому что во всей округе не осталось в живых ни одного человека, кто помнил бы ее молодой. Муж нанес ей тяжкое оскорбление. Он умер, не соблаговолив оставить ей хотя бы одного сына-кормильца. Она сочла это верхом хамства с его стороны и дурное мнение о собственном супруге перенесла на всех мужчин в целом. «Если существует какой-нибудь другой способ продолжения рода человеческого без мужчин, то я за него», — говорила она, «потому как в этом случае женщина может иметь все, что ей нужно, и избавить себя от всего ненужного». Правда, к тому времени, когда новости о возможности искусственного оплодотворения достигли долины, Назри Баддаур давным-давно перешагнула пригодный для деторождения возраст. В любом случае, она не смогла бы этим воспользоваться. и было не набрать денег на подобную процедуру, даже если бы она находилась в бронзово-бело-голубом рассвете юности. Итак, она жила как могла. разводила животину, курила трубку и пыталась не умирать как можно дольше. Предсказание будущего было для нее побочным занятием и источником дополнительного дохода, но не смыслом жизни. Как истинная гуджарка, больше всего на свете она любила сосновые леса. «Будет лес, будет и пища», — частенько повторяла она. Назаря Баддаур считала себя хранительницей леса Кхел и требовала, чтобы жители Пачхигама и Шермала, каждую осень приходившие в лес, чтобы запастись топливом до первых снегов, оказывали ей соответствующие почести. — Дозволь, матушка, — просили они, — ты же не хочешь, чтобы наши дети поумирали от холода? И она милостиво допускала их, понимая, что жизнь ребенка дороже, чем жизнь дерева. Она лично сопровождала каждого и разрешала валить только те деревья, которые и без того были обречены. Люди подчинялись, опасаясь, что в случае непослушания она может накликать порчу на поля, наслать трясучку или чирии. Она торговала сыром и буйволиным молоком, и оттого тело ее и вся одежда были пропитаны кислым запахом простокваши и топленого масла. Несмотря на то, что беднее ее была, наверное, лишь утоптанная глина горных троп, ее жизненная воля действительно вызывала в памяти образ легендарной царицы, которая купалась в молоке и растирала бедра маслом. Мир за пределами леса казался ей призрачно чуждым, и она появлялась там только в случаях крайней необходимости. «Наш путь из родимой Гурджи был столь долг и тяжек, что отбил охоту бродить туда-сюда», — говорила она. То обстоятельство, что предполагаемая миграция гуджаров из Гурджии или Фузии произошла, если произошла, по меньшей мере пятнадцать столетий назад, не имело для нее ни малейшего значения. Назри Баддаур рассказывала об этом так, будто сама шаг за шагом проделала весь этот путь. От моря через всю Центральную Азию, Ирак, Иран, Афганистан и дальше, через Хайберский перевал, пока не достигла Индии. Она на память могла перечислить все города и поселения гуджаров на всем пути следования. В Иране, Афганистане, Туркменистане, Пакистане... И в самой Индии: Урджара, Гуджарабат, Гуджру, Гуджарабас, Гуджаркотта, Гуджаргарх, Гуджранвала, Гуджарат. С горечью рассказывала она о страшной засухе, обрушившейся на Гуджарат в VI веке так называемой Общей эры, вынудившей ее предков покинуть лес Гир, забраться высоко в горы и искать приют среди девственных лесов и лугов Кашмира. — Что ж, оно и к лучшему, — заключала Назри Баддаур свой рассказ. — Беда обернулась счастьем. Мы потеряли Гуджарат, зато, слава Всевышнему, обрели Кашмир. В ранней юности у Фердоус вошло в привычку забираться по лесистому склону к хижине Назри Баддаур, садиться у ее ног и слушать бесконечные ее истории. она попивала солоноватый розовый чай и постепенно научилась не воспринимать вони она отключала свое обоняние как выключают радио в один миг и в полной тишине завороженная гипнотическим голосом назри баддаур становилась абсолютно нечувствительна к резкому запаху овечьей мочи и глуха к трубным звукам газов с поразительной частотой выпускаемых раскачицей по словам пророчицы Особый дар предотвращать малые, незначительные неприятности посредством добрых предсказаний открылся в ней с наступлением половой зрелости. Тем не менее, она категорически отрицала связь проявления этого дара с менструальным циклом. Если бы он имел хоть какое-то отношение к этой гадости, которая превращает и без того нелегкую женскую долю в сущий ад, презрительно фыркнув, изрекла она, то он должен был бы исчезнуть с прекращением месячных, а это произошло так давно, что и говорить-то неловко. Назри Баддаур рассказала, как однажды, она уже не могла вспомнить, почему, еще девочкой она оказалась с отцом в городе. Несмотря на красоту улиц Ринагара, с нависшими над мостовыми деревянными балконами, Где женщины-соседки, находясь вверху, могли свободно болтать, передавать друг другу фрукты, одежду и даже обмениваться приветственными поцелуями. Несмотря на сверкающие словно зеркала озера и волшебные узкие лодочки, рассекавшие будто ножики водяную гладь, ей вдруг стало ужас как не по себе. Столько людей теснилось вокруг, объяснила она Фердоус. Что я разозлилась. Это чувство ей было вообще не свойственно. По натуре она была добрым, послушным ребенком, а тут, ни с того ни с сего, ей стало казаться, что ее вот-вот придушат. Давление городской суеты, толп народа, показалось ей просто непереносимым. Она подобрала камень и, что было силы, метнула его в стеклянную витрину лавки, где продавали молитвенные коврики. Нам, да. — Не знаю, зачем я это сделала, — говорила она Фердоуз. — Город показался мне наваждением, а камень — средством, с помощью которого можно уничтожить эту иллюзию и вернуть обратно лес. Наверное, так оно и было, но как знать. Мы сами себя не знаем. Не знаем, зачем и почему поступаем так, а не эдак. Не ведаем, почему любим или ненавидим. Или бросаем камень в стекло. Более всего, Фердоуз нравилось, что с ней разговаривают как со взрослой. Вполне серьезно. «Ты хочешь сказать?» — изумленно спросила она. «Что я смогла бы отрезать кому-то голову и не знать, почему?» «Не надо быть такой кровожадной, девушка!» — отозвалась Назри Баддаур, сопровождая свои слова трубным пуканьем. «И, кстати, сейчас речь вовсе не о тебе. Мы остановились на том, что камень уже в воздухе, и он летит к цели», — добавила она. Бросив свой камень, девочка Назребаддаур тут же пожалела о том, что сделала. она увидела полный ужас взгляд отца и впервые в жизни впала в транс она испытала блаженно сонное состояние ей почудилось что движение толпы вокруг замедлилось почти остановилось оно не разобьется окно уцелеет услышала она как в забытии свой собственный крик и в этот миг когда время замерло она увидела что камень слегка изменил траекторию, а когда мир снова пришел в движение, камень, ударившийся о деревянную раму окна, упал на землю. После этого случая она стала испытывать свои возможности провидения путем проб и ошибок. В том же году весь Пачхигам сильно встревожился из-за отсутствия дождей. Назре Баддаур подслушал разговор двух оказавшихся в лесу односельчан. «Неужели мы так и не дождемся дождя?» — спросил один другого. И тут же девочка снова ощутила восхитительное затормаживание времени. «Дождетесь», — ясным голосом заявила она пораженным мужчинам. «Дождь начнется в среду». И действительно, в среду после полудня лило как из ведра. Люди стали поглядывать на Назри Баддаур со смесью опаски и восхищения, то есть так, как обычно смотрят на предсказателей. Влюбленные, жаждавшие узнать, ответят ли им взаимностью, игроки, желавшие знать, ждет ли их удача, любопытствующие и ни во что не верящие, добродушные и суровые, вскоре все они проторили дорожку к домику посреди леса. Ни раз и не два она подвергалась нападкам, обычно со стороны тех жителей, которые, сталкиваясь с чем-то необычным, стремятся от него отмахнуться. Ее спасло то, что она никогда не врала и не сплетничала, никогда не предсказывала, если не была уверена, что способна дать ответ. Дело в том, что ведьмина сила, позволявшая ей направлять будущее в желанное русло, являлась и исчезала внезапно. Ее невозможно было вызвать сознательно, и Назре Баддаур лишь тогда доверительно сообщала взыскующему, что все устроится наилучшим образом, когда не сомневалась в своей способности обеспечить благополучный исход. Однако с годами чудесный дар стал почему-то вызывать у нее тревогу. Казалось, способность изменять ход событий в положительную сторону — должна была бы приносить ее обладательнице одну лишь радость. Однако судьба злодейка наделила назреба Даур философским складом ума, в результате чего она, отзывчивая по природе, иногда впадала в мрачную тоску. Ее стали одолевать сомнения. «Так ли уж это хорошо, если ты способен изменить будущее в лучшую сторону?» спрашивала она себя. Быть может, чтобы стать умнее и сильнее, людям нужны все-таки и боль, и страдания. Станет ли мир, в котором все идет прекрасно, чистым раем, или же невыносимым местом скопления особей, которые, будучи избавлены от опасностей, жизненных передряг, катастроф и печалей, превратятся в большеголовых самонадеянных тупиц? Может, ее помощь приносит вред? Может, ей следует перестать совать свой длинный нос в чужие дела и предоставить судьбе решать, что хуже, а что лучше. Спору нет, счастье дорогого стоит, и она верила, что помогает людям заполучить его. Но что, если несчастье тоже имеет свою немалую ценность? Кому она служит Богу или дьяволу? На все эти вопросы она не находила для себя ответа, но они возвращались к ней снова и снова, что само по себе тоже было своего рода ответом. Несмотря на сомнения, Назри Баддаур продолжала практику благих предсказаний. Она не могла отказаться от мысли, что, коли ей не спослан подобный дар, значит, должны его применять. Но страхи не уходили. Внешне все оставалось по-прежнему, она улыбалась, говорила легко, властно и убедительно. Однако скрытое беспокойство нарастало. Медленно, но нарастало. Одна вещь, о которой она не рассказывала ни единой живой душе, страшила ее более всего. Ей представлялось, будто все беды, которые она отводит от пачки гамма, скапливаются где-то еще. что в то время пока она бездумно вываливает на пощагамцев запас удач несчастья накапливаются словно вода за плотиной и настанет день когда плотину прорвет они хлынут потоком и все потонут ее худшие опасения мало помалу начали сбываться. С легкой руки старшей подруги люди не обратили должного внимания на приспущенное веко Фердоус и стали обращаться за советами также и к ней, в результате чего супруга Абдулы начала приторговывать талисманами. Продавала заговоренные перцы и лимоны, чтобы подвешивать их на длинных веревочках под крышей дома. Куски малахита, черные волосяные кисти и клыки сура, свирепого кашмирского медведя. которое полагалось вешать как оберег на шею ребенка. Фирдоус стали приглашать на свадебные церемонии, где она подводила глаза новобрачным специальной изготовленной смесью с толченным углем и окуривала молодых супругов душистым дымом семян белого цветка из банд, известного также как рута. Во время церемонии Фирдоус, вместе с Назри Баддаур в сопровождении хора певцов-кастратов из соседней деревни, пели величальную песню. «Девушка непокорная, дикая, получила в мужья парня славного, тихого, от глаза дурного, от сглаза злого, их спаси, их убереги, о Всевышний!» После того, как Назри Баддаур затворилась у себя в хижине, и отказалась от воды и пищи, Фердоус, донашивавшая тогда Номана, пришла к ней с едой и принялась уговаривать, чтобы та позволила ей войти. Самовольно Фердоуз этого сделать не осмелилась, потому что это могло навлечь несчастье на ее голову. Подруги уселись по разные стороны тонкой бамбуковой перегородки и, прижавшись к ней губами, повели свой последний в этой жизни. Разговор. Живи. молила Фердоус. Не оставляй меня в этом подлом мире наедине с горшками и дрязгами. Она услышала, как подруга губами касается перегородки, целуя ее, словно прощалась навсегда с возлюбленным. Время прощаний подошло к концу. Услышала Фердоус ее шепот. «Потому что грядет ужас, и для того, чтобы сказать про него, не найдет слов никакой провидец». «Ну и умирай, коли хочешь!» — потеряв терпение, крикнул Фердоус, и крепко, словно оберегая от зла нерожденное дитя, обхватила руками раздутый живот. «Только скажу тебе, проклинать всех нас из-за того, что ты сама решила уйти...» Дел недостойное. Но проходил день за днем, и стало казаться, что черному пророчеству Назри Баддаур сбыться не суждено. По щегаму покровительствовали звезды, а оба его самых уважаемых семейства, но маны и каулы, служили тому живым подтверждением. Пандит Пьяре -э Лал имел во владении яблоневый сад, а Абдулла-Номан — персиковую рощу. Помимо этого у Абдулы были ульи с пчелами и табун низкорослых горных лошадок, а у наставника — поле с шафраном, а также загоны с овцами и козами. В тот год лето выдалось доброе, и сочные плоды клонили к низу ветви, полные соты сочились медом, шафран уродился диво, скот набирал вес, и кобылы народили кучу отличных жеребят. Актеры? исполнители традиционных пьес, были на расхват. Особым успехом пользовалось в то лето представление на тему жизни и приключений Зайнул абиддина жившего в XV веке, известного в народе просто как Великий Батшах, то есть Великий Правитель. Единственным темным облаком на этом ясном небосводе были натянуты отношения пачхигамцев с ширмальцами. Абдул-Ануман ничуть не сомневался, что люди его деревни смогут и впредь успешно защитить себя от налетов соседей. Но размолвка его огорчала, хотя сама идея нарушить монополию шермальцев на устройство пиршественных угощений принадлежала именно ему. Правда, по поводу своей инициативы он ни малейших угрызений совести не испытывал. «Мир не стоит на месте», — и чтобы выжить, нужно постоянно чему-то учиться. В этой истории его больше всего огорчало то, что распалась его дружба с шермальским старостой, шеф-поваром по имени Ям Барзал. Острая на язык супруга еще больше разбередила его душевную рану. «Пожертвовать дружбой ради успеха дела, значит прогневать Всевышнего», — возвестила она. «У нас и без того все хорошо, а шермальцам худо». Если их не пригласят кормить других, то им самим придется голодать. Беременность сделала Фердууз тяжелой и неповоротливой, так что большую часть времени она проводила вместе с пампуш, или с гири, с косточкой, как та предпочитала себя называть. Гири тоже была беременна, но по сроку на два месяца меньше, и поскольку мечтать дозволяется о чем угодно — Они мечтали о том, чтобы их будущих детей тоже связала на всю жизнь прочная дружба. Казалось, эти сладкие фантазии только подогревались возмущением Фердоус по поводу того, как ее супруг поступил с главным кулинаром Шермала. Пампуш пыталась как могла защищать Абдулу. С задней веранды дома Абдулы, где сидели женщины, за полем шафрана виднелся Шермал. И Пампуш, глядя в ту сторону, тихо сказала, что шермальский староста ни у кого не вызывает особых симпатий. Абдулла был единственным, кто поддерживал с ним дружеские отношения. — А это, знаешь ли, очень сложно — любить человека, который не замечает никого, кроме самого себя, — задумчиво произнесла она. — И это лишний раз показывает, какой он благородный, твой Абдулла. Теперь, после того, как они раздружились, толстяк Ваза остался совсем один в целом свете. Имя Вазы, Бумбур-Ярбазал, означавшее «пчела на нарциссе», вполне соответствовало его характеру. Он жалил, кого вздумается, и был чудовищно тщеславен. Он управлял Шермальским ульем, потому что слыл непревзойденным мастером своего дела. Однако вся поварская команда его терпеть не могла, а причиной тому была его склонность к муштре подчиненных и надоевшее всем жужжание про необходимость начищать котлы до такого блеска, чтобы он мог видеть в них, как в зеркале, свое отражение. Пока шермальцы сохраняли свое звание лучших кулинаров долины и в чудовищных количествах поставляли кушанье во время праздничных церемоний, Люди мирились и с его укусами, и с его самолюбованием. Но вот доходы стали падать, а вместе с ними стало заметно слабеть и его власть. В то же время, как вскоре станет ясно, влияние нового муллы Булбула Факха, напротив, стало заметно расти. Всю вину за это и за многое другое Ямбарзал возложил на Абдуллу. Отчасти из восхищения кулинарным искусством бомбура и амбарзала, отчасти из уважения к его статусу деревенского старосты, Абдулла делал все возможное, чтобы поддерживать с ним дружеские отношения. По его инициативе они вдвоем время от времени отправлялись ловить форель в горных ручьях. Случалось, проводили вечера за кружкой черного рома или уходили на несколько дней в горы. За личиной расплывшегося, хвостливого индюка, Абдулла сумел разглядеть другого ямбарзала, одинокого человека, единственной страстью которого была кулинария. Он относился к своей профессии со священным трепетом, ожидая того же от своих соратников, и испытывал страшное разочарование, когда замечал, с какой преступной легкостью его помощники отвлекались от служения божественному гастрономическому искусству ради семьи, ради любви или просто из-за утомления. — Если бы ты не был настолько суров к самому себе, — сказал ему однажды Абдулла, то, возможно, стал бы мягче относиться к другим, и тебе веселее жилось бы. Бамбур тотчас ощетинился. «Я не плесун и не шут», — резко бросил он. «Я занимаюсь устройством перов, а не забавляюсь играми». Эти слова показали, что у них с Муллой Факхом была общая, очень опасная черта — фанатизм. А безумные идеи Булбула Факха вскоре превратили жизнь обеих деревень в настоящий кошмар. После горшечной войны всякие контакты между Бомбуром и Абдуллой были прекращены. Так продолжалось до тех пор, пока не прибыли посланцы от Махараджи Дарги, с требованием замириться, ибо близился праздник Дассера, и им предстояло объединить усилия и вместе с персоналом дворцовых кухонь приготовить достойные угощения и развлечения для торжественного пиршества в садах Шалимар. Празднество планировалось устроить с невиданным размахом, таким, какого не помнили со времен Джахангира. Дассера — праздник в честь победы бога Рамы над демоном Раваной. Джахангир — правитель империи великих моголов в Индии в 1605-1627 годах. Подобно тому, как набираются блох от запаршивившей собаки, Фердоус перешли некоторые приемы Назри Баддаур. Одолеваемая правительским зудом, Фердууз тотчас же по этому случаю заявила, что грядут серьезные перемены к худшему, и Махараджа про это известно. «Он устраивает одно увеселение за другим, как будто завтра наступит конец света», — изрекла она. «Да это Всевышний, чтобы это касалось только его самого, а не нас с вами». Девять ночей подряд пьяре -э лал каул, неутомимо воспевал богиню Дургу, и на десятый день проснулся весь сияющий. «С чего это ты такой довольный?» — проворчала Пампуш. Из-за беременности она в тот день чувствовала себя совсем плохо, поэтому настроение у нее было хуже некуда. К тому же ее извели песнопение. Супруг-пандит славил Всевышнего, не закрывая рта, вот уже девять дней, причем пел не только во время служб в маленьком деревенском храме, но и дома, отчего она не могла заснуть. — Сколько бы ты ни голосил про эту любовь к богине, — в сердцах заметила Пампуш. — Единственная женщина в твоей жизни — вот этот раздутый шар, то есть я. Но на восторженное состояние наставника ничто, даже дурное расположение духа его половины, повлиять не могло. «Нет, ты только представь!» — воскликнул он. «Сегодня мусульмане нашей деревни с изволением Ахараджа индуиста будут готовить пир в садах великих моголов, иначе говоря, мусульман, в честь того дня, когда всемогущий Рама предпринял поход против демона Раваны ради освобождения своей драгоценной супруги Ситы. Более того, на праздновании будут разыграны два представления». «Одно наше, традиционное, Рамлила, а другое — легенда о мусульманском султане, Батшах. Индулсы, мусульмане, какая нам разница? У нас в Кашмире оба представления обозначены двумя колонками на одной и той же афише. Мы едим из одной посуды, мы смеемся над одними и теми же шутками. Мы будем с превеликим удовольствием следить за победами славного Зайнула Беддина». А наши братья и сестры-мусульмане с таким же увлечением станут смотреть, как Рама выручит свою ситу. Они все любят ситу и хотят, чтобы ее спасли. У нас нет споров, нет проблем. А еще фейерверки. В Шалимаре установят огромные фигуры. Среди них будут и Равана, и его брат кумбхакарна и его сын Мегхнат. Представь, мусульманин Абдулла Номан будет исполнять роль самого бога Рамы. Он пустит стрелу в Равану, и сразу за этим на фоне фейерверка запылают все чучело сторонников Раваны. «Это, конечно, замечательно», <нул> — <Hayır> уныло покачала головой Пампуш. «Только я-то это все вряд ли увижу. Меня наверняка будет выворачивать наизнанку за ближайшим кустом». На противоположном конце Гамма, проснувшаяся на рассвете Фердоуз, обнаружила, что ее желтые волосы потемнели. Ребенок должен был вот-вот родиться, и ей казалось, будто в вены ее влили какую-то постороннюю жидкость. Одолеваемая мрачными предчувствиями, она решила, что тень, упавшая на ее волосы, есть дурной знак». Абдулла привык доверять инстинктам жены и потому даже спросил ее, не стоит ли поварам и актерам послать к черту заказ Махараджи и остаться дома. Но она покачала головой. — Назаре Баддаур была права, затевается что-то поганое, — прошептала она, похлопывая себя по невероятных размеров животу. — Но сейчас меня больше пугает тот, кто еще внутри, но скоро появится. Это был первый и последний раз, когда она высказала вслух то, что тщательно скрывала от всех и чему не находила никаких рациональных объяснений. Еще до появления на свет мальчика, который с первого дня стал общим любимцем, мальчика светлого, доброго и самого искреннего из рожденных в Пачхигаме, она стала бояться его до смерти. «Не тревожься ты так!» — начал успокаивать ее Абдулла, неверно истолковав ее слова. «Мы будем отсутствовать всего одну ночь. Парни будут рядом». Говоря про парней, он имел в виду пятилетних двойняшек Хамида и Махмуда, а также Аниса, двух с половиной лет от роду. «Да и пампуш побудет с тобой до нашего возвращения», — добавил он. «Если ты полагаешь, что мы с Гири Каул собираемся сидеть дома и пропустить такой праздник, то, значит, мужчины еще глупее, чем я о них думала», — сказала Фердоус уже своим обычным, не допускающим возражений, тоном. «И еще. Коли дитя решит родиться сегодня в ночь, то уж лучше мне в это время быть вместе с женщинами, а не оставаться одной в опустевшей деревне наедине с привидениями». Или ты так не считаешь? И кроме всего прочего, кому, как не мне, прямой наследнице великого Искандера по женской линии надлежит открыть торжество в садах моголов?» Абдулла-Нуман знал, что упоминание в качестве довода имени Искандера великого делало дальнейшую дискуссию бессмысленной. «Хорошо», — сказал он, пожимая плечами. «Если вы, курица неповоротливая...» Хотите снести детей, словно яйца, под кустом, в тот самый момент, когда господа будут лакомиться жареными цыплятами? Дело ваше. Александрийские фантазии Фердоуз, которая настаивала, будто светлые волосы и голубые глаза достались ей от македонца, служили причиной самых бурных ссор между нею и супругом. который считал правление завоевателей чужеземцев бедствием ничуть не меньшим, чем эпидемия малярии. С другой стороны, не усматривая в этом никакого противоречия, он с превеликим наслаждением исполнял роли иноземцев, правивших в Кашмире как в период, предшествовавший установлению власти моголов, так и в более поздние времена. «Правитель на сцене — это всего лишь метафора». Эта идея величия, обретшая плоть», — говорил он, поправляя войлочную шапочку, которую носил постоянно, словно корону. «В то время как правитель во дворце либо пропойца, либо докука, а когда он на боевом коне, при этом Фердуус, как он и ожидал, сразу разъярилась, то для простых мирных людей он во все времена символ большой беды». Что до нынешнего правителя Кашмира, который был индуистом, то тут Абдула дипломатично придерживался политики нейтралитета. «В настоящий момент мне все равно, кто он. Великий Раджа, великий мудрец или великий бандит», сказал он перед началом праздника в Шелемарских садах. «Он наш наниматель, а актеры и устроители перов почти Гамма привыкли относиться к каждому нанимателю, как Махараджа. Семья Фирдоус поселилась в Пачхигами во времена ее деда. Прибыли они на коротконогих горных лошадках с патронташами, набитыми золотым песком, на которые ими были приобретены плодовые сады и выпасы. Все это досталось Фирдоус как единственной наследнице, и после свадьбы перешло в качестве приданого в собственность самого почитаемого в округе человека — Сарпанча Абдулы Номана. Прежде чем поселиться в Пачхигаме, семейство проживало в живописной, а также кишевшей разбойниками местности, известной как холмы Пирратан, недалеко от Пянджа, в деревне под названием Буфлияз. Считалось, что деревня была так названа в честь Буцефала — любимого коня Александра Македонского. Согласно легенде, именно в этом месте сотни лет назад Буцефал испустил свой последний вздох. Абдуле было известно, что в тех местах Буцефала почитают в качестве второстепенного божества и поныне. Именно по этой причине, при любом его презрительном замечании о боевых конях, щеки буфлияски фердоус заливала краска гнева. Не меньше ее гнев вызывали и непочтительные высказывания относительно гигантских муравьев. О гигантских муравьях в Северной Индии в свое время написал историк Геродот, и ученые при дворе Александра поверили ему. Эти ученые были отнюдь не глупцами, не наивными невеждами, каких было много в Средние века, когда миром правил меч. Они, к примеру, без колебаний отмели, Не спрашивайте, путем какого рода изысканий. российского толка версию греков о том, что у индийцев сперма черного цвета. Так или иначе, они действительно были убеждены в существовании муравьев-золотоискателей. Верило в это и население Пиратана. Старики Буфлияза утверждали, что и Александр Великий направился в эту таинственную местность, потому что слыхал об огромных и волосатых, похожих на муравьев в существах. Они меньше собаки, но больше лисы, скорее всего размером с сурка, и для постройки своих гигантских конусообразных жилищ используют золотой песок. Как только отряды греков, вернее их предводители, собственными глазами убедились в существовании муравьев-золотодобытчиков, многие из них отказались от возвращения в родные места, поселились в холмах пир Ротана, разбогатели и стали жить в праздности, плодясь и размножаясь, в результате чего среди их потомков наряду с черноволосыми и горбоносыми появились светловолосые и голубоглазые дети с греческими прямыми носами. Сам Александр тоже пробыл в тех местах довольно долго и успел пополнить свою казну, а также походя забить, так сказать, несколько голов в чужие ворота — Вследствие чего на генеалогических древах некоторых семей возникли побочные ответвления. Первым отростком на одном из таких дерев и стал две тысячи лет назад предок Фирдоус. Мои предки ведут свой род от Искандера великого, рассказывал Фирдоус младшему своему сынишке Номану. Они знали тайные места, где находились муравейники с золотом. Но со временем запасы золота истощились. Тогда мы набили сумки тем, что осталось, переселились в Пашхигам, а здесь нам пришлось сделаться устроителями развлечений для богачей, коими мы сами были когда-то. Фердуус Наман была Пашхигамкой уже в третьем поколении, супругой самого Сарпанча. К тому же, несмотря на приспущенное, как у змеи, века, и россказня о средиземноморских предках и подземных городищах змей пользовалась покровительством Назри Баддаур. Поэтому в деревне все дружно предпочли не вспоминать о том, что во времена их дедов было известно всем и каждому, а именно, что когда некий Бат или Пхат прибывает в деревню под покровом ночи из разбойничьих мест, сорит деньгами направо и налево, и таким манером добивается признания деревенской общины, а дальше проводит ночь за ночью, не смыкая глаз заряженным ружьем на изготовку, и называет себя явно вымышленным именем, смутно представляя, как его нужно произносить. Тогда и дураку понятно, что мохнатые, ростом с сурка муравьи золотые искатели, не имеют к данной ситуации ни малейшего отношения. Поначалу почтенный господин Бат или Пхат вообще почти не общался ни с кем из местных. Он просто просиживал ночи напролет без сна, оберегая жену и ребенка, и днем всем казалось, что глаза у него вот-вот лопнут от нестерпимой боли. Никто не решался задавать ему вопросы в лоб, и лет через пять-шесть он сделался поспокойнее, словно бы поверив в конце концов, что за ним больше не охотятся. Прошло десять лет, и он впервые улыбнулся. Возможно, главарь банды, изгнавший Пхатты из Буфлияза, вполне довольный полученной властью, решил не преследовать побежденного соперника. А может, статься гигантские муравьи, хранители сокровищ, действительно существовали, но решили отпустить его с миром. В древних сказаниях говорилось, будто муравьи пускались вдогонку за похитителем своих сокровищ, и горе тому, будь то мужчина или женщина, кто не успевал убежать. Нет ничего страшнее, чем быть съеденным заживо муравьиной ордой. Лучше уж повеситься или самому перерезать себе горло. Наверное, Бат или Пхат очень боялся, что его настигнет армия муравьев. Но ему повезло. Муравьи то ли сбились со следа, то ли нашли новую золотую жилу и потеряли интерес к жалким мешочкам золотой пыли, оставшейся после нашествия чужеземцев. Так или иначе, лет через пятнадцать стали один за другим умирать те, кто был свидетелем появления Пхатта, а когда на двадцать первом году житья в Панчхигаме он сам мирно испустил дух, как положено, на собственной постели — без всякого ружья в изголовье. Это окончательно примирило с ним почти гамцев, и они перестали злословить по поводу его темного прошлого. Когда же Фердоус вышла замуж за самого уважаемого в деревне человека, про бандитское золото уже вообще никто не вспоминал, и версия про муравьев-золотодобытчиков оказалась единственно возможной. Оспаривать эту версию значило добровольно подставлять спину под удар и иметь дело с острым, как бритва, язычком Фердоус, что было по силам лишь одному человеку — самому Сарпанчу Абдуле, хотя и он временами обращался в бегство под яростным натиском ее словесных атак. Однако же, проснувшаяся в день праздничного пиршества Фердоуз, заметив, что волосы ее потемнели, произнесла непонятные слова про то что боится сына который еще не родился но будет рожден той же ночью в прославленных садах шалимар меня от него дрожь пробирает повторяла она про себя и до и после его появления на свет потому что едва он раскрыл глаза мать заметила в них золотистый разбойничий отблеск предупреждавший ее о том что в бурной, неспокойной жизни его ожидают и утерянные сокровища, и ужасы, и множество смертей. У входа в сад Шалимар, рядом с величественным озером, в колышущимися на водной глади бесчисленными лодочками-шикарами, создававшими впечатление зрительской аудитории, с нетерпением ожидавшей начала представления, Под шепчущимися чинарами и шелестящими тополями, вблизи отстраненных, глядящих вниз горных цепей, сосредоточенных лишь на одном, ценой гигантских усилий, медленно, очень медленно вздыматься все выше и ближе к девственно чистым небесам, толпились жители Пачхигама. Они принесли и привели на убой живность — кур, коз и овец — чьей крови вскоре суждено было зажурчать потоками, словно знаменитым садовым каскадом. Они уже сняли с повозок и выдрузили на головы и плечи кухонную утварь, театральные костюмы и соломенные чучела демонов. Тут же, словно для их увеселения, на пустой бочке пристроился крошечный оратор. Оглушительно стуча ярко раскрашенной палочкой по громадному барабану, Он обратился к собравшимся с неожиданным воззванием. «Есть дерево в раю», — запищал карлик. «Оно укрывает и оберегает всех несчастных. Я всегда знал, что именно на этой земле, в нашем земном раю, как мы его называем, хотя кое-кто из чужаков считает это пустым хвостовством, в нашем несравненном Кашмире произрастает самый близкий родич того священного дерева». Тоба! То В легенде говорится, что местонахождение этого земного близнеца райского дерева было указано великому Джахангиру святыми людьми, пирами, и вокруг него Джахангир велел разбить этот знаменитый сад Шалимар. Поныне никто не знает, как оно выглядит, это дерево, и вот сегодня, с помощью одному мне известного магического действа, эта тайна будет открыта вам. Говорун был смуглым человечком с маленькими блестящими глазками и приплясывающими усами, которые, казалось, жили своей самостоятельной жизнью и выделывали немыслимые акробатические трюки над белозубым, растянутым в улыбке ртом. Несмотря на бочку и неимоверно высокий тюрбан, он все равно оставался ниже любого из присутствующих. Абдуле при виде него пришло в голову, что, вероятно, этот человек взялся за ремесло фокусника, чтобы отомстить людям за свое убожество. Из-за ничтожно малого роста мир не замечал его, в отместку и он, в свою очередь, овладел искусством дематериализации предметов и вещей реального мира. Однако Фердоус восприняла его более серьезно. «Он смешон только когда пищит и колотит в барабан», — шепотом проговорила она. «Но приглядись к нему повнимательнее, когда он делает передышку. Тебе не кажется, что в эти короткие минуты он вдруг меняется и выглядит как человек уверенный в себе и, пожалуй, даже властный? Если бы он не верещал, то, может быть, сумел бы заставить нас поверить, что перед нами необычный шарлатан». «Я Саркар Седьмой!» — выкрикнул карлик, ударяя в барабан. «Дамы и господа! Перед вами устроитель невероятнейших иллюзий, миражей и конфузов, наследник легендарного фокусника Саркара в седьмом поколении. Одним словом, я владею всеми видами волшебства, главным и самым древним из которых является Индраджал». Человек снова ударил в барабан, что есть мочи, и при этом едва не свалился с бочки, что вызвало, к сожалению, громкий смех присутствующих. — Смейтесь сколько угодно! — воскликнул разозленный саркар номер семь. — Но попомните мои слова! Сегодня ночью, в самый разгар праздника, после пиршества и представления, после танцев и фейерверка! — Я устрою так, что сад Шалимар исчезнет. Он исчезнет по меньшей мере на три минуты. Райское дерево, только оно одно способно противостоять моим чарам. Вот когда оно предстанет перед вашими глазами, тогда посмотрим, кто будет громче смеяться, я или вы. Человечек последний раз ударил в барабан, спрыгнул с бочки и стал пробираться сквозь толпу. «Мы не хотели вас обидеть», — сказал останавливая его Фердоус. «Мы сами актеры и первые будем аплодировать, если ваш трюк удастся». Саркару Седьмому стало стыдно за свою выходку, но он постарался этого не показать. «Думаете, я новичок?» — фыркнул он. «Вот, смотрите». И тут малыш из за пазухи рулон газетных вырезок. Люди подошли ближе, и он начал с гордостью зачитывать заголовки. — Саркар седьмой заставляет исчезнуть идущий поезд. Бомбейский каскад цветов волшебным образом исчез. Но главное свое чудо он приберег напоследок. — Таинственное исчезновение Тадж-Махала! — выкрикнул он и умолк. Газетные вырезки произвели глубокое впечатление, и настроение толпы изменилось. Люди перестали обращать внимание на его рост и теперь смотрели на коротышку с уважением. Скептиком оказался один лишь Абдула. — Так вот ты чем занимаешься! — воскликнул он с громким вызывающим смехом. — Хотелось бы знать, как это у тебя получается. Это что, массовый гипноз? «Никак нет! Что вы! Гипноз тут совершенно ни при чем!» Лукаво покачал головой карлик. «Просто я умею убирать из вашего поля зрения все, что захочу. Ничего сверхъестественного, никакой черной магии. Это чистая наука, искусство высшей иллюзии, великая наука управления разумом». Посыпались вопросы, Но Саркар номер семь, ударив в барабан, призвал всех к молчанию. Довольно, пока это все, торжественно провозгласил он. Неужели вы думаете, что я стану выдавать свои секреты, прежде чем вы увидите все собственными глазами? Скажу одно: Сила воли позволяет мне создавать и разрушать мировую гармонию, и в этом секрет моего успеха. Что такое индроджал? Это иллюзия счастья, ибо когда вы все счастливы, то вам кажется, что возможно все. А теперь, о язык мой, перестань болтать, я и так сказал слишком много. Разыгрывайте вашу пьесу, фигляры, а после увидите, как играет настоящий мастер, — сказал он. Еще раз ударил в барабан и скрылся среди кустов. — Вот увидишь, — сказал жене пандит Пьярелал Каул. — К концу вечера я разгадаю его фокус-покус с исчезновением. Этой ночи суждено было стать ночью мрачных исчезновений. Еще никто не знал, что она унесет и Гири Каул. С того самого момента, как абдулла Уман вошел в сад и зашагал по шуршащей листве, толстым покровом усыпавшей землю, его стали одолевать сомнения в успехе всего предприятия. Ночь выдалась необыкновенно холодной для октября, и уже начал падать снег. «К тому времени, когда прибудут разряженные гости, метель разойдется вовсю, и люди начнут мерзнуть», — думал он. «Достанет ли переносных жаровин, чтобы согреть пирующих?» «И дальше что? Мерзнущую публику расшевелить трудно». Праздник в саду в такую погоду — дел немыслимое, с таким снегом ни рамлило, ни батшах не совладают. И все же мало-помалу волшебная красота сада сделала свое дело и уныние покинула Абдуллу. Ведь рай — это тот же сад, как бы его ни называли, райский, кущи, гулистан, джаннат или эдем, а шалимар — его зеркальное земное отражение. Абдулла нежно любил все кашмирские сады великих моголов, и Нишат, и Чашма Шахи, но более других, конечно же, Шалимар. Выступить здесь с представлением было его самой заветной мечтой. Нынешний правитель Кашмира никак не был связан с великими моголами, но при столь богатом воображении, как у Абдуллы, ему ничего не стоило подменить его образ другим, знакомым и любимым. Абдулла стоял в самом центре спускавшегося террасами сада и направлял своих людей в заранее определенные для них места. На самой верхней из террас актеры уже приступили к установке сцены. В кухонных палатках команда поваров уже вовсю строгала, отбивала, резала, кипятила и варила бесчисленные яства. Абдулла прикрыл глаза и силой воображения вызвал к жизни образ давно почившего создателя этого земного чуда с колышущимися кронами дерев, зеркалами каскадов и музыкой, плывущей по воде. Образ монарха, влюбленного в природу, правителя с душой романтика, для которого земля была возлюбленной, а пышные сады — любовной песнью ей. Знакомое состояние, близкое к трансу, охватило его. Сарпанча Абдулы больше не было, остался Джахангир, великий хранитель вселенной. Все тело его расслабилось, что-то чувственное проступило в лице, лице человека, упоенного властью. «Где же Поланкин?» — пронеслось в его затуманившемся сознании. «Где носильщики в веревочных сандалиях?» «Им полагается нести меня на своих плечах в разубранном паланкине. Почему я следую пешком?» «Вина!» — шепнули его губы. «Подайте мне сладкого вина, и пусть играет музыка. Велите музыкантам, чтобы начали играть!» Временами сомнамбулическое состояние Абдулы перед началом представления пугало даже его собратьев-актеров. Когда он давал волю воображению, то многим казалось, что Сарпанч имеет особую власть над умершим, может заставить его войти в свое тело и тем самым добиться абсолютного перевоплощения. Это производило на них более сильное впечатление, чем само представление, но некоторым становилось не по себе. Поэтому и теперь... По заведенному правилу актеры призвали Фердоус. Ушаната умела возвращать супруга из прошлого в настоящее. «Мир объемлет тьма», — словно в забытии проговорил, обращаясь к жене Сарпанч. «Сделаем же все, что в наших силах, дабы сохранить память о свете». Это были предсмертные слова Джахангира. произнесенный им сотни лет назад по дороге в Кашмир. Он умер, так и не достигнув желанной цели, своего земного рая, своего сада, подобного гимну, сада, где змеились террасы и щебетали птицы. Фердуус поняла, что состояние мужа требует мер жестких и решительных, тем более, что у нее самой были новости, о которых ее Абдуле следовало знать. Для начала она грубо дернула мужа за полу, свой войлочной накидки чхукха, и с его бороды бесшумно сыпались горки снега. Никак как ты накурился», — нарочито резко проговорила она. «Этот сад плохо влияет на маленьких ничтожных людишек. Им начинает казаться, будто они всемогущи». Оскорбление проникло сквозь пелену затуманившегося сознания Абдулы. И он вернулся к унылой реальности. Никакой он не правитель. Он здесь, чтобы увеселять господ. Он — слуга. Фердоуз, который угадывал его мысли, прежде чем он успевал их додумать, громко рассмеялась ему в лицо, отчего на душе Абдулы сделалось еще тоскливее, а щеки запылали от унижения. «Хочешь как следует сыграть правителя?» заговорила Фердоус более мягким тоном, сменив гнев на милость. «Обдумай сперва роль Зайнула Беддина, с нее тебя начинать, а дальше думай про Рамачандру. Рамлила будет представляться после перерыва. Прямо сейчас самое важное — жизни тех, кто рядом с тобой. У Гири начались преждевременные роды, а все потому, что ты так сказал». Мысли его прояснились. И все же, все же, жизнь и смерть они были повсюду, во все времена.